Толпа людей внизу принадлежала к новоявленному и стихийно возникшему новорусскому сословию блоггеров. Как правило, типичный блогер представлял собой до беседы с Клиновским существо, которое сильно любило пиво и анонизм, ибо большую часть времени проводило за экраном своей персоналки, отвлекаясь на короткие перебежки от одного компьютера, скажем, рабочего, к другому стоящему дома. С противоположным полом Блоггеры и блогерши общались мало, так как на это просто не было времени, и естественные потребности решали быстро и односложно, зайдя на соответствующий сайт один из миллионов в сети порнонакопителей. 2-3 минуты натирания гениталий и готово. Можно блогерствовать дальше, висеть в форумах, трещать на любые темы с себе подобными и выдумывать всевозможные небылицы. Непонятно, чем занимаются современные психиатрии, хотя, по слухам, все они поголовно нюхают кокаин, но давно пора было бы придумать для блогеров новую психосоматическую сетевую зависимость и начинать ее лечить. Не то блогерство станет одной из причин демографического спада. От собственной руки и пластикового имитатора еще никому не удалось оказаться в интересном положении и кого-то, в свою очередь, в это положение определить. В толпе присутствовали известные сетевому кругу лица, отобранные МНД, после дотошного и долгого исследования виртуального пространства. Критериев отбора было два – популярность и авторитет. Гера специально не смешивал эти два однородных, в общем-то, понятия, так как прекрасно знал, что популярным может быть и известный гомосексуалист – Но популярность его будет на уровне бесконечного количества ругательств от такого же количества противников гомосексуализма, которые, словно сговорившись, а бывает, что и в самом деле сговорившись, атакуют дневник адского пидора и забрасывают в него такое количество матерных, порой поражающих своими вариантами оборотов, что несчастному эпататору пору пойти и удавиться». Германа интересовала настоящая популярность хозяина дневника, количество посещающих этот дневник постоянно, френдов, список которых находится в общем доступе и является предметом гордости любого блоггера. Чем больше было френдов, тем больше котировался такой блоггер. Все очень просто. Набравший тысячу и более френдов именовался Тысячнегг. На одном из форумов Гера однажды со смехом прочел следующий диалог двух каких-то барышень. «Даша, что ты мне втираешь? У тебя френдов Децл, а ты понтуешься, как тысяч снег. Зато я тысяч снега, так что не пизди». Видимо, один из хозяев этой тёлки ждал сейчас своей очереди там, внизу. Прошло три часа. Гера чувствовал себя совершенно вымотанным, и всерьёз подумал было перенести остальных блогеров на другой день, но вспомнил, что отчёта ждёт Рогачёв, который снова станет пенять ему на слишком медленные темпы. Люди появлялись в его кабинете один за другим, но в пять минут на каждого уложиться не получалось. Все задавали вопросы, основным из которых был размер зарплаты и возможности ее роста. Наконец Гера, посовещавшись с Поплавским, надел пальто и спустился вниз во двор. При его появлении все разговоры стихли, а чьей-то последней репликой, прозвучавшей в тишине, было «О, вот и папа появился». Гера улыбнулся. Ему понравилось слово «папа». Он развел руки в стороны, стараясь скопировать позу Христа с картины, увиденной им когда-то, и, напрягая связки, сказал «Уважаемые блоггеры!» Так как нету никакой возможности говорить с вами индивидуально ввиду того, что вас так много, то я предлагаю сейчас вам на секунду перестать думать о ваших виртуальных делах, а снизойти до мирского и очень внимательно выслушать меня. Готовы? Прекрасно. Итак, в своих постоянных трудах и строительстве разнообразной сетевой конъюнктуры Вы преуспели настолько, что на вас, даже я бы сказал на нас, так как я и сам блогер, так вот на нас обратили внимание наши всенародно избранные и уважаемые люди. И люди эти готовы свое внимание облечь в самую приятную из всех форм признания денежную. Послышались громкие аплодисменты и крики Ништяк, прикольно! Вышак, рулес! и прочие, схожие порождения современной сетевой лексики. Гера перевернул руки ладонями вниз и сделал успокоительный жест. А когда установилась тишина, он продолжил. «Для каждого из вас у меня есть индивидуальный контракт, в который вписан размер вашей заработной платы, премии за самые важные новости и условия, при которых все это может увеличиться. А условия, вернее условия, только одно — Чем больше у вас френдов, тем больше у вас денег. Помимо всего этого, в контракте есть обязательства, которые вы принимаете после подписания. Это очень серьезно, и отнестись к этому надо соответственно. А обязательство одно. Не трепать языком о том, что вы хоть краем глаза что-то видели, в данном случае сам контракт или что-то слышали. Все должно быть как и раньше. То есть те, кто вас читают, не должны потерять к вам свое доверие. Иначе, если это произойдет, то контракт придется считать аннулированным. Никто не станет платить просто так. Халява кончилась после того, как вы получили от меня приглашение прийти сюда, и началась работа. Кто против и хочет свалить перед тем, как я продолжу, пусть сделает это сейчас». Трое человек молча покинули двор. Брикер отметил их в своем большом блокноте. Сделала она это нарочито, чтобы видели все, и после этого желающих покинуть подножие яичного особнячка не нашлось. Далее Гера рассказал о том, что к каждому договору прикладываются два конверта. Один с пластиковой карточкой, на которую переводятся деньги, а другой с паролем для входа на секретный сайт, созданный специально для блоггеров, подписавших контракт. На этом сайте. Ежедневно выкладываются темы, которые обязаны обсуждать в своих дневниках блогеры, и примечания каждой из тем, как и до каких пределов можно доходить в обсуждении и когда стоит лучше остановиться, чем перегнуть палку. Все очень просто. Бери тему, пиши статейку, поддерживай дискуссию, получай за это деньги. Во двор вынесли стол, два стула. На стол положили кипу договоров, и блогеры, выстроившись в очередь, стали подходить к столу и подписывать там, где стояла птичка. Договор был составлен в одном экземпляре, и этим напоминал что-то вроде контракта с дьяволом. Подписал, попользуйся кое-чем, а в конце жизни отдашь душу и всего делов. Подписанный договор, само собой, оставался лежать на столе, А за свою подпись блогер получал два конверта. Через полчаса все было закончено. Гера отпустил всех в освоясе и подмигнул Поплавскому. «Ну как вам мой кастинг?» «Герман, вы прямо оратор! Трибун, можно сказать!» «Вам надо о политической карьере подумать!» На полном серьезе ответил Поплавский. «Уже думаю!» – шутливым тоном отозвался Гера.